Мэдсон Сон Фронтиа. Врачи без границ. Западная Африка не зря имела репутацию кладбища для белых. Памятник на острове Горе 21 французскому врачу, погибшему при вспышке желтой лихорадки в 1878 году, красноречиво напоминает о риске, которому подвергались европейцы в Африке. Тропические болезни нанесли тяжелый урон французскому чиновничеству. В 1887-1912 годах в колониях погибли 135 из 984 служащих, 16%. Колониальные чиновники уходили в отставку в среднем на 17 лет раньше своих коллег в метрополии. Даже в 1929 году почти треть из 16 тысяч европейцев, живших во Французской Западной Африке, проводили в больнице в среднем две недели в году. В Британской Африке дела шли не намного лучше. Смертность среди английских солдат, расквартированных в Сьерра-Леоне, была самой высокой в империи, в 30 раз выше, чем на родине, в Англии. Если бы показатели смертности оставались столь же впечатляющими, европейский колониальный проект в Африке мог погибнуть в зародыше. Как и все умелые колонизаторы, французы вели строгий учет – В Национальном архиве в Дакаре есть детальные отчеты о каждой вспышке каждой болезни во французской Западной Африке. Сенегал – желтая лихорадка, Гвинея – малярия, берег слоновой кости – проказа. Санитарные бюллетени – санитарные нормы, санитарные миссии. Кажется, здравоохранение стало для французов навязчивой идеей. Но почему бы и нет? Надо было найти способ обуздать болезни. Руперт Уильям Бойс – В 1910 году заметил, что вопрос о европейском присутствии в тропиках сводится к вопросу «комар или человек». «Будущее империализма», утверждал Джон Тодд, «зависит от микроскопа». Но главные успехи были сделаны не в стерильных лабораториях западных университетов и фармацевтических компаний. В сентябре 1903 года сатирический журнал «Панч» напечатал уда человека, страдающего бессонницей, к исследователям тропических болезней. «Ученые-мужи, отважившиеся сразиться с микробом в его логове, выследившие в гуще джунглей африканский микроб сонной болезни, внемлите, о, внемлите моей мольбе, пришлите микроба мне!» Не нужно было обладать особой фантазией, чтобы вообразить ученых-мужей в джунглях. Исследователи тропических болезней открывали лаборатории в самых далеких африканских колониях. Одной из первых стала лаборатория в Сен-Луи, основанная в 1896 году. Там на животных испытывали вакцины. Для этого врачи заразили 82 кошки дизентерией и 11 собак столбняком. В других лабораториях изучали холеру, малярию, бешенство и оспу. Эти попытки были основаны на новаторских работах Луи Пастера, разработавшего микробную теорию в 50-х-60-х годах XIX -го века. Империя вдохновила целое поколение европейских врачей-новаторов. В Александрии в 1884 году немец Роберт Кох, ранее выделивший возбудители сибирской язвы и туберкулеза, обнаружил бактерию вибрио-холера, сгубившую годом ранее Луи Тюлье, французского конкурента Коха. В 1894 году, после вспышки бубонной чумы в Гонконге, француз Александр ярсен открыл ее возбудителя. Рональд Росс из Индийской медицинской службы первым объяснил в 1898 году и теологию малярии и роль комаров в ее передаче. Росс и сам страдал от этой болезни. Трое голландцев, работавших на Аяве, Христиан Эйкман, Адольф Вордерман и Гэри Гринс, установили, что причина Бери-Бери – нехватка в очищенном рисе витамина b 1 Итальянец Альдо Кастеллани, занимавшийся исследованиями в Уганде, обнаружил трипанасом, переносимых мухой ЦЦ-одноклеточных, вызывающих сонную болезнь. Группе Жанна Легре в Институте имени Пастера в Дакаре удалось выделить вирус желтой лихорадки и разработать вакцину, которую можно было вводить без помощи стерилизованных игл и шприцев. Позднее эти же ученые создали накожную вакцину «Дакар» – «Пельтье-Дюрье». Она обеспечила защиту и от оспы. Эти и другие успехи, отмеченные в период с 80-х годов XIX -го века до 20-х годов XX 20 -го века, оказались крайне важны для сохранения жизни европейцев и, следовательно, для колониального проекта. Африка и Азия стали для западных врачей гигантскими лабораториями. И чем успешней шли исследования – Чем больше было найдено таких лекарств, как хинин, противомалярийные свойства которого открыли в Перу, тем дальше расширялись Западные империи, а с ними и важнейшее благо – долгая жизнь. Сначала колонизаторы ограничивались освоением африканского побережья. Располагая механизированным транспортом, они продвинулись вглубь континента. Железные дороги, например, дакар мако были жизненно важны для западного имперского проекта. «Цивилизация распространяется и укореняется благодаря путям сообщения», заявил в 1880 году французский министр общественных работ Шарль де фрейсине «Африка, раскинувшаяся перед нами, требует нашего особенного внимания». После образования в 1895 году французской Западной Африке в результате под контроль французов попало еще более 10 миллионов африканцев – Строительство железных дорог стало одним из главных пунктов программы колонизации. Эрнест Рум, первый генерал-губернатор Французской Западной Африки, заявил «Мы желаем открыть для цивилизации огромные области, которые нам даровало предвидение наших государственных мужей, храбрость наших солдат и путешественников, необходимые условия достижения этой цели, создание путей проникновения, усовершенствованного транспорта, восполняющего отсутствие естественных средств сообщения, державшая эту страну в нищете и варварстве. Настоящую деловую активность нельзя и помыслить без железных дорог, поэтому наша обязанность как цивилизованной страны заключается в том, чтобы предпринять шаги, которые подсказывает сама природа и которые являются единственно эффективными. Никто не сомневается, что материальный или моральный прогресс наших африканских колоний невозможен без железных дорог. Железные дороги помогли европейцам завладеть внутренними районами Африки. Кроме своего владычества, они распространяли не только торговлю каучуком и арахисом, но и западную медицину. В отсутствии прогресса здравоохранения железные дороги лишь способствовали бы распространению эпидемий. Должны были появиться врачи без границ XIX века. Эти обстоятельства нередко упускали из вида те, кто, подобно Ганди, утверждал, что у европейских империй не было никаких положительных черт. За смещением туземных правителей следовали попытки развенчать и местные суеверия. Деревня Джаждак сейчас известна тем, что в ней живет не менее трех целителей, один из которых – пожилая женщина по имени Хан Диоп. Люди приходят издалека, чтобы посоветоваться с ней. хандиоп умеет вылечить буквально все, от астмы до любовной зависимости, с помощью трав и прорицаний. Она заверила меня в этом во время моего приезда в 2010 году. Медицина этого рода, существовавшая в Африке сотни, если не тысячи лет, одна из причин того, что продолжительность жизни в Африке все еще значительно ниже, чем на Западе. Травы и заклания не особенно помогают от большинства тропических болезней. В 1897 году французские колониальные власти запретили деятельность знахарей. Семь лет спустя они пошли дальше и подготовили план создания туземной медицинской службы «Assistent Medical Engine» – первой в Африке службы здравоохранения. Французы не только распространили собственную систему здравоохранения на всю французскую Западную Африку, В феврале 1905 года РУМ приказал организовать бесплатную медицинскую помощь для местного населения, какой не было и в самой Франции. Благодаря сети здравпунктов современная медицина должна была стать достоянием всех африканцев во французских колониях. Выступая в Национальном собрании в 1884 году, премьер-министр Жюль Ферри заявил «Господа, мы должны сказать открыто – что высшие расы имеют больше прав, чем низшие, потому что у них есть обязанности приобщать низшие расы к цивилизации. Господа, из истории мы знаем, что эти обязанности нередко понимались неправильно, и, конечно, когда испанские солдаты и путешественники принесли рабство в Центральную Америку, они не выполнили обязанности, которые накладывала на них принадлежность к высшей расе. Но в наше время я настаиваю, европейские нации оправдывают себя, выполняя с великодушием, с великолепием и искренностью эту высшую цивилизаторскую обязанность». Французский стиль очень отличался от косвенного правления, одобряемого в английских колониях в Африке. По словам Роберта де Лавиньета, опытного колониального администратора и директора колониальной школы, примечание это учебное заведение в 1934 году претенциозно переименовали в Национальную школу заморских территорий Франции. Конец примечания. Представитель властей республики в Дакаре, член масонской ложи и радикальной социалистической партии, попав в Африку, станет десподом и будет прибегать к жестким методам, чтобы вести туземцев по пути прогресса. Многие из наших администраторов желают обращаться с феодалами, африканскими вождями, так как мы обращались с ними во время революции. То есть или сокрушить их, или использовать их в наших целях. У британских администраторов было больше симпатии к феодалам. То была аристократия, уважающая аристократию. С точки зрения генерал-губернатора французской Западной Африки 1908-1915 годы Амеде Мерло Понти традиционные африканские институты были главным барьером между его подопечными и цивилизацией, которую он пытался привить. Племенные вожди, по мнению Мерло Понти, были паразитами. «Мы не относимся к феодалам серьезно», сообщал колониальный чиновник в 20-х годах XX 20 -го века. «Считаем их, в общем, нелепыми. Нельзя ожидать, что после французской революции мы вернемся в Средневековье». Далавиньет разделял этот взгляд. В революционной империи, о которой он мечтал, героями были черные крестьяне. Так назывался его отмеченный премией роман 1931 года. По словам Мариса Муте, первого социалиста на посту министра по делам колоний, цель французской политики заключалась в том, чтобы оценить применимость на заморских территориях великих принципов декларации прав человека и гражданина. Сейчас можно счесть подобные устремления плодами невыносимого гальского высокомерия, Но не подлежит сомнению, что в Африке, как и в других местах, западный империализм принес реальный, измеримый прогресс. В Сенегале после начала 1904 обязательного оспа прививания число случаев заболевания значительно уменьшилось. И в 1925-1958 годах выдалось лишь 4 года, когда оспой болело более 400 человек. Малярию обуздали систематическим осушением болот, мест размножения комаров и изоляцией больных, а также бесплатной раздачей хинина. Кроме того, эпидемии желтой лихорадки в Сенегале стали происходить реже после распространения эффективной вакцины. Выражение «драка за Африку» означает «безжалостный раздел континента европейцами». Ее апофеозом стал фашотский кризис – 1898 год, когда конкуренты, французы и англичане, столкнулись в селении Фашода, современный кодок, в суданской провинции Бахр-эль-Газаль. Французская экспедиция во главе с майором Жаном Батистом Маршаном стремилась связать Нигер с Нилом и создать цепь от Сенегала до Джибути, тогда французская Сомали. Англичане во главе с сэром, позднее лордом, Гербертом, Китчинером рассматривали судан как ключ к линии Каир, капская колония. Встреча произошла 18 сентября 1898 года в точке, где эти две линии пересеклись. Хотя Маршана сопровождали всего 12 офицеров и 150 стрелков, а яблоком раздора оказалась топь с тростником и мертвой рыбой, встреча в Фашоде привела Англию и Францию на грань войны. Заметим, что драка за Африку означала также борьбу за научные знания, которые были в равной мере результатом конкуренции и сотрудничества и несли бесспорную выгоду как европейцам, так и африканцам. Бактериолог, рискующий жизнью, чтобы найти средства от смертельного заболевания, был таким же храбрым героем империи, как солдат и первопроходец. Теперь у каждой европейской страны с серьезными имперскими амбициями имелся собственный институт тропических болезней, Институт имени Пастера в Париже, открытый в 1887 году, стал примером для школ тропической медицины в Лондоне и Ливерпуле 1899 и Института морских и тропических болезней в Гамбурге 1901. Но есть предел всему. К 1914 году в сельских здравпунктах Сенегала работало менее ста врачей. К 1946 году во всей французской Западной Африке действовало всего 152 здравпункта. Пункту в стэнли пули позднее Браззавиль, во французском Конго, предназначенном для обслуживания 80 тысяч человек, ежегодно выделяли лишь 200 франков. В 1927 году там побывал писатель Андре Житт. Ему рассказали, что если у медицинской службы просят лекарства, она не присылает, да и то после огромной задержки. Ничего кроме йода, сульфата натрия и борной кислоты. Эта удручающая нужда позволила болезням, которые можно легко обуздать, закрепиться и даже развить успех. Частично это зависело от экономических реалий. в Самой Франции было еще очень далеко до полноценной системы здравоохранения. Просто не хватало ресурсов, чтобы прислать врачей и вакцины в далекие деревни Сенегала или Конго. Однако то был и вопрос приоритетов. Западные научно-исследовательские институты охотнее занимались изучением болезней, досаждавших в первую очередь европейцам, например, малярии и желтой лихорадки, а не холеры и сонные болезни, от которых погибало множество африканцев. Изначально французская цивилизаторская миссия основывалась на революционной идее универсального гражданства. Но когда колониальная империя расширилась, эту идею оставили теоретически любой западноафриканский сует подданный мог стать citoyen, гражданином, но на практике гражданство могли получить немногие. Дисквалифицировали, например, тех, кто практиковал многобрачие. В 1936 году из 15 миллионов жителей Французской Западной Африки вне четырех прибрежных коммун гражданами были лишь 2136 человек. Стала нормой сегрегация по месту жительства, например, отделение Европейского плато от Африканской Медины в Дакаре, потому что африканцы распространяли инфекционные болезни. Образование также было доступно лишь крошечной промежуточной элите, Прежде французы поощряли расовую ассимиляцию. Теперь сегрегацию рекомендовала медицина. Это согласовалось с господствующим представлением. Ассоциация реалистичнее ассимиляции по причине, как выразился теоретик колониализма Луи Виньон, несовместимости принципов 1789 года с консерватизмом неевропейского населения. Бой с тропическими болезнями шел не только в лабораториях, но и в африканских городах и деревнях. Когда в Сенегале вспыхнула эпидемия бубонной чумы, французские власти действовали беспощадно. Дома зараженных сожгли, их владельцев согнали в карантин, а трупы в нарушение мусульманских традиций закопали, залив криозотом или засыпав известью. Африканцы чувствовали себя скорее жертвами, чем спасенными. В Дакаре прошли массовые манифестации, бунты и первая в истории Сенегала всеобщая забастовка. Для того, чтобы остановить эпидемию, медицина требовала жестких мер. Однако наука того времени оправдывала и просто жестокое обращение с африканцами. Для Евгеники они были низшей расой. И нигде эта псевдонаука, единокровная сестра-мутант бактериологии, не оказала влияния пагубней чем в Германской империи. Черепа на острове Акул В начале XX века Германия находилась в авангарде западной цивилизации. Немецким профессорам доставалась львиная доля Нобелевских премий. 33% лауреатов в 1901-1910 годах, 29% в следующее десятилетие. Немецкие университеты лидировали в исследованиях в области химии и биохимии. Чистолюбивые аспиранты съезжали со всей Европы в Геттинген, Гейтельберг и Тюбинген, и трепетали перед титанами немецкой науки. После Пастера главным авторитетом в бактериологии стал Роберт Кох. Другой немец, Эмиль фон Беринг, стал одним из создателей противостолбнячной и противодифтерийной вакцин, за который получил Нобелевскую премию «Железный крест». Фриц Шаудин и Эрих Гофман открыли «Бледную спирохету», возбудителя сифилиса, а Пауль Эрлих совместно с другим немецким ученым синтезировал сальварсан, первый эффективный препарат от этой болезни. Триумф знания имел и темную сторону. За фасадом науки скрывалась и псевдонаука. Ее приверженцы утверждали, что люди не являются единым полиморфным видом, а якобы делятся на неравнозначные сорта. От арийской расы господ до негроидов, недостойных называться «Homo sapiens». Где было удобнее всего проверить эти выкладки, как в недавно приобретенных колониях? Африка снова стала лабораторией, на сей раз для расовой биологии. У каждой европейской державы были свои приемы борьбы за Африку. Французы, как мы видели, положились на железные дороги и здравоохранения. Англичане не только добывали золото, но и строили школы при миссиях. Бельгийцы превратили Конго в рабовладельческое государство. Португальцы почти ни во что не вмешивались, немцы опоздали на этот пир. Для них колонизация Африки стала гигантским экспериментом, затеянным, кроме прочего, чтобы проверить на практике расовую теорию. Конечно, у колонизаторов и прежде имелось представление о собственном естественном превосходстве. Согласно теоретикам социал-дарвинизма, африканцы в биологическом отношении были низшей расой, досадным препятствием для освоения черного континента белыми арийцами. Но никто не применял эту теорию на практике решительнее, чем немцы в юго-западной Африке нынешней Намибии. Немцы предъявили претензии на эти суровые берега в 1884 году. Год спустя Эрнста Геринга, отца Германа Геринга, назначили рейхскомиссаром, губернатором юго-западной Африки. К 1898 году, когда губернатором стал Теодор Лейтвейн, намерения Германии стали ясны экспроприировать земли у местных народов Гереро и Нама и расселить там немецких крестьян. Эту политику открыто защищал Пауль Рорбах в книге «Германская колониальная экономика», 1907 год. В то время германский проект казался в той же мере научно обоснованным, как и война европейцев против тропических болезней. В 1851 году Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, посетил Юго-Западную Африку, пустынную и все-таки прекрасную, по поручению Королевского географического общества. После возвращения в Лондон Гальтон сообщил, что достаточно узнал о диких расах, чтобы иметь материал для размышлений на всю оставшуюся жизнь. Наблюдения Гальтуна за Герреру и Нама позднее повлияли на ход его мыслей об эволюции человека антропометрические исследования Гальтона наследственности у людей заложили основы дисциплины, которую он назвал евгеникой. Селекции ради улучшения человеческого генофонда. Примечание. Позднее Гальтон написал роман «Can't say калька, с греческого слова «утопия». Евгеническую утопию, в которой пригодность человека к размножению зависит от результатов экспертизы и где рождение детей негодными рассматривается как преступление против государства. Конец примечания. Здесь увидели окончательное решение проблем здравоохранения. Раса людей не поддающихся болезнетворным микроорганизмам. Важно отметить, что сто лет назад исследования, подобные Гальтоновским, были передовыми. Расизм не считался реакционной идеологией, и люди, не имевшие научной подготовки, принимали его примерно с тем же энтузиазмом, как сейчас принимают теорию искусственного глобального потепления – лишь во второй половине двадцатого века евгеникой связанная с ней расовая гигиена были наконец дискредитированы благодаря открытию того что генетические отличия между расами ничтожно малы а вариации в пределах рас очень значительны сто лет назад на западе едва ли сомневались белые конечно что белые превосходят чернокожих расовая теории оправдывала вопиющее неравенство того типа которые позднее институциализировали на американском юге в виде сегрегации и в Южной Африке в виде апартеида. В германской юго-западной Африке чернокожим запрещали ездить верхом. Они должны были приветствовать белых, не могли ходить по тротуарам, пользоваться велосипедами или пойти в библиотеку. В зачаточных колониальных судах показания немца приравнивались к показаниям семи африканцев. Поселенцев за такие преступления, как убийство и изнасилование, штрафовали, а африканцев без церемоний вешали. Некий миссионер отмечал, что средний немец смотрит на местных жителей свысока, словно те находятся на том же уровне, что высшие приматы. Любимое слово для обозначения аборигена – бабуин. И обращается с ними, как с животными. Англичане и французы в XIX веке сочли необходимым отменить рабовладение в своих колониях. Немцы – нет. Но существовала одна проблема. Гереро и Нама вовсе не были похожи на детей, какими их описывали расовые теоретики. Гереро были суровыми скотоводами, умудрявшимися выживать на скудных землях между пустынями Намиб и Калахари, а Нама — налетчиками, не уступавшими бурам, верховой езде и меткости. Близко познакомившись в Южной Африке с голландцами и англичанами, Гереро понимали, каковы цели немцев — Экономическое положение Гереро на рубеже веков было подорвано вспышкой чумы рогатого скота и продажа земель немецким колонистам шла полным ходом. Напряженными были и отношения Гереро с немецкими торговцами, не особенно разборчивыми в методах взыскания долгов. Однако африканцы не несли открытого грабежа, особенно после ряда вопиющих актов насилия, включая убийство и покушение на изнасилование немецким поселенцам невестки одного из вождей. Подделка молодым окружным чиновникам, лейтенантам Цюрном, подписей старейшины Герера на документах, устанавливающих новые границы резервации, стала последней каплей. 12 января 1904 года Герера во главе с вождем Самуэлем Магерера восстали. Они перебили в окрестностях Акаханджа, всех здоровых мужчин-колонистов, которых нашли, однако пощадили женщин и детей. Погибло более 100 немцев. В ответ кайзер Вильгельм II послал генерала Лотаро фон Трота с инструкциями «восстановить порядок любыми необходимыми средствами». Генерал выбрал самые грязные. Немецкие теоретики колонизации, говорившие о нужде в полном истреблении злых, невосприимчивых к культуре и хищных аборигенов, пошли гораздо дальше своих французских или английских коллег. Фон Трота последовал совету он решил прибегнуть к абсолютному террору и утопить бунтующие племена в реках крови. В своем леденящем душу ультиматуме фон трота на ломаном Гереро пояснил, что на практике означала немецкая расовая теория. «Я великий генерал немцев. Я обращаюсь к вам, Гереро, тем Гереро, которые больше не под немцами, то есть больше не являются немецкими подданными». «Вы, Гереро, должны теперь оставить эту землю. Она принадлежит немцам. Если вы не сделаете это, я уничтожу вас при помощи груд-робх, больших пушек. Любой на немецкой земле будет убит из ружья. Я не буду брать в плен женщин или больных, а прогоню их вслед за их вождями или убью их из ружья. Вот мои слова народу Гереро». Великий генерал могущественного немецкого кайзера Трота. Битва при веттерберге 11 августа 1904-го не было битвой, то была бойня. Герреро стояли большим лагерем. Заметив немецкие колонны, они ждали переговоров. Вместо этого фон трота окружил их. Начался артиллерийский обстрел. Мужчин, женщин и детей косили пулеметы Максима. Как фон трота по-видимому, и планировал, оставшиеся в живых Герреро бежали в пустыню Амахеке, по словам генерала, навстречу своей гибели — Колодцы на краю пустыни были взяты под усиленную охрану. Согласно донесению из Юго-Западной Африки, безводная Амахеки должна довершить начатое германским оружием — истребление Гереро. фон трота выразился столь же откровенно. «Я полагаю, что этот народ должен быть уничтожен». Немцы полагались не только на пустыню. Гереро, не участвовавших в восстании, выследила «Шуц-труппе», колониальное ополчение, девиз которого звучал так — гнать их, вешать, расстреливать, пока все не сгинут. Африканцев, которых не убили на месте, главным образом женщин и детей, согнали в пять концентрационных лагерей. Позднее к ним присоединились НАМА. Они совершили ошибку, примкнув к антинемецкому восстанию, и еще большую ошибку, поверив обещание, что им сохранят жизнь и сложив оружие. Немецкие концлагеря отличались от устроенных англичанами в Южной Африке во время Англо-Бурской войны шла партизанская война, и англичане стремились расстроить ряды буров. Ужасающе высокая смертность явилась непреднамеренным следствием антисанитарных условий. В германской юго-западной Африке военные действия уже закончились и концлагеря стали лагерями смерти. Больше прочих прославился остров Акул близ Людерица. Лагерь был разбит в дальнем конце острова, где ветры дули сильнее. Практически лишенных жилья, одежды и пищи заключенных, заставляли строить насыпь, стоя по пояс в ледяной воде. Тех, кто прервал работу, надсмотрщики беспощадно избивали плетьми из кожи носорога. Миссионер Август Кольман посетил остров Акул в сентябре 1905 года. Он с ужасом наблюдал, как истощенный заключенный выстрелили в бедро и в руку. Она умерла лишь за то, что женщина пыталась найти воду. В сентябре 1906 года, марте 1907 года, Погибло 1032 из 1795 узников острова Акул. Уровень смертности составил около 80%. До восстания насчитывалось около 80 тысяч Гереро, после него 15 тысяч. Намо было 20 тысяч. В 1911 году, согласно переписи, их осталось менее 10 тысяч. Лишь одна десятая нама пережили пребывание в лагере. К 1913 году на землях Герреро и Нама, конфискованных в соответствии с императорским указом, декабрь 1905 года, число немецких поселенцев почти утроилось и достигло 15 тысяч человек. Положение выживших Герреро и Нама было не лучше рабского, их жестоко наказывали за малейшее неповиновение. Страдание народов Юго-Западной Африки на этом не закончилось. Будто не удовлетворившись почти полным истреблением Герреро и Нама, Немцы мучили этих людей во имя расовой гигиены. По крайней мере, один врач проводил смертельные эксперименты на заключенных в Юго-Западной Африке. В 1906 году в рамках расово-биологических исследований было проведено 778 вскрытий трупов. Черепа отослали в Германию для дальнейшего исследования. Невероятно, но женщин-заключенных заставляли очищать эти черепа осколками стекла. Ойген Фишур был одним из многих немецких ученых, чрезвычайно интересовавшихся новомодной областью расовых исследований. Заинтригованный рассказами о рехоботских бастерах, метисах из юго-западной Африки, Фишер отправился туда на два месяца. Примечание. Потомки голландских поселенцев и орлам нама. Конец примечания. Он обмерил их с головы до пят, изучал их лица. В 1913 году он опубликовал свои выкладки и разрекламировал эту работу как первую попытку приложить к изучению человека принципы передачи наследственных признаков Грегора Менделя. «Бастарды, как выразился Фишер, в расовом отношении превосходили негров, но не белых, и могли бы оказаться полезны в качестве колониальных полицейских или мелких чиновников. Но дальнейшей метизации, по мнению Фишера, нужно избегать». «Мы знаем абсолютно точно, что все, без исключения, европейские народы, впитавшие кровь менее ценных рас, и только слепые фанатики могут отрицать, что чернокожие, гаттентоты, нама и многие другие, менее цены, чем белые, заплатили за это духовным и культурным упадком. К этому времени в германской Юго-Западной Африке уже действовал ряд законов против смешанных браков. В Германии такие представления разделяли далеко не все». Социалисты и католики протестовали против того, что творило в Африке их якобы цивилизованная страна. Даже теоретик колониальной экономики Пауль Рорбах осудил политику фон Тротто, указывая, что Юго-Западная Африка просто не сможет обойтись без африканцев-работников. Все же остается вопрос, не была ли Юго-Западная Африка полигоном для подготовки к будущему, гораздо более масштабному геноциду? Не случилось ли, как предположил Конрад в «Сердце тьмы», Так что скорее Африка превратила европейцев в дикарей, чем европейцы принесли цивилизацию в Африку. Где было настоящее сердце тьмы? В Африке? Или у европейцев, которые использовали ее как лабораторию для псевдонауки, которая наряду с коммунистической идеологией стала самой опасной статьей экспорта западной цивилизации? За жестокость к африканцам европейцев ждала ужасная расплата. Расовая теория была слишком заразной, чтобы коснуться лишь колониальной периферии. В начале нового века она вернулась в Европу. Западной цивилизации предстояло столкнуться с самым опасным противником – с собой. Война, начавшаяся в 1914 году, была не войной нескольких европейских стран, то была война мировых империй. Она шла в рамках западной цивилизации и стала первым признаком того, что Запад несет семена собственного разрушения – В той войне Запад применял приложение убийцы шире, чем в любом предыдущем конфликте. Индустриальная экономика обеспечивала средствами механизированного разрушения. Медицина также сыграла свою роль в кровавом спектакле тотальной войны. Ни на одном театре военных действий не было сложностей с коммуникациями серьезнее, чем в Африке. В отсутствие развитой железнодорожной сети и надежных вьючных животных здесь имелось лишь одно решение логистических проблем – люди – В Первой мировой войне участвовали более двух миллионов африканцев, почти все в качестве насильщиков и санитаров. И хотя вспомогательные части, о которых часто забывают, находились вдали от полей и Фландрии, они действовали в таком же аду, как и солдаты на передовой в Европе. Мало того, что они недоедали, были измуждены воевали далеко от дома, они в той же степени страдали от болезней, как и их белые господа. Около одной пятой африканцев, служивших насильщиками, погибли, Многие стали жертвами дизентерии, потрепавшие все колониальные армии, воевавшие в тропиках. В Восточной Африке 3156 англичан погибли, исполняя свой долг, менее трети от действий противника. Если прибавить чернокожих солдат и насильщиков, сумма британских потерь превысит 100 тысяч человек. Как мы видели, оправданием господства белых в Африке служило то, что они несли благо цивилизации. Однако война, охватившая африканские колонии Германии, Тоголэнд, Камерун, восточную и юго-западную Африку сделала эти притязания смехотворными. «За собой мы оставляем разоренные поля, пустые склады и в ближайшем будущем голод», писал Людвиг депп немецкий военный врач, служивший в Восточной Африке. «Мы более не носители культуры. Наш путь отмечен смертью, разграбленными и обезлюдившими деревнями, подобно тому, как это происходило при продвижении наших и вражеских армий во время 30-летней войны. Ситуация на фронтах Первой мировой войны складывалась патовая. На Западном фронте французам и англичанам нужно было выбить немцев с хорошо укрепленных позиций, и преимущество здесь было у оборонявшихся. По-видимому, это положение дел можно назвать самой масштабной осадой в истории. В тупик зашли военные действия на Итальянском фронте. В Торентино И долине реки Изонсо итальянцы не могли разбить австрийцев. Боевые действия на востоке шли гораздо активней но и здесь преимущество было у Германии, несмотря на грубые ошибки ее союзника Австро-Венгрии. Попытки найти выход из тупика, открывая новые фронты, Дарданеллы, салоники Месопотамия, привели к плачевным результатам. При этом ни у одной из сторон не существовало чудо-оружие вроде атомной бомбы. Широко применялись отравляющие газы. Они причиняли сильный урон, но не могли переломить ход войны. Подводные лодки вредили британской торговле, но не были способны остановить ее. Весной 1917 года, когда шла война на истощение, будущее Франции казалось мрачным. Мятеж и революция в России в феврале дали Германии шанс победить на Восточном фронте. США, еще с 6 апреля, находившиеся в состоянии войны с Германией, по крайней мере полгода не оказывали почти никакого влияния на обстановку на Западном фронте. И после ошеломляющих потерь в битве при Вердене, 1916 год, французское правительство было глубоко обеспокоено нехваткой людей. Уменьшение среднего размера семьи началось во Франции раньше, чем в других местах – Возможно, потому что француженки лучше разбирались в сексе, а контрацепция для них была доступнее. И молодых французов было значительно меньше, чем немцев. Уже к концу марта 1917 года погибло или попало в плен около 1,3 миллиона французов. В целом французские военные потери были почти вдвое выше английских. Погиб почти каждый восьмой француз 15-49 лет. Налог кровью. Лампо де сонг был действительно тяжелым. Нередко забывают о том, что в 1870-1940 годах Франция проиграла две из трех войн с Германией. В 1917 году казалось она снова на грани поражения. Кому Франция могла обратиться за помощью? К Африке. Хотя, как мы видели, большинству своих подданных африканцев Франция отказала в гражданстве. Они имели право защищать «Ле Патри» — Родину с оружием в руках. И все же африканцы повсюду – в Сенегале, Среднем Конго, Французском Судане, Дагомее и береги Слоновой Кости – не торопились ответить на зов Родины. Общее настроение выразилось в жалобе матери, обращенной к французскому чиновнику. «Вы уже отняли все, что у меня было, и теперь забираете единственного сына». Большинство африканцев понимало, что призыв в армию означал верную гибель. Единственным человеком, который, казалось, мог спасти Францию, был Блэс Диань – Первый африканец, избранный в национальное собрание. Однако желал ли он вернуться в Сенегал как вербовщик? Дианю видел здесь шанс совершить сделку с премьер-министром Жоржем Клемансо. Он настоял на том, чтобы любому африканцу, который пошел на войну, предоставлялось французское гражданство. В Западной Африке следовало построить больше больниц и школ. Ветераны войны должны получить приличные пенсии и быть освобождены от налогов. Диань телеграфировал коллегам в Дакар, чтобы они препятствовали вербовке, если требования не будут исполнены. Диань заявил в своей первой речи в национальном собрании «Если мы здесь для того, чтобы принимать законы, то мы французские граждане, а если так, то мы требуем права служить в армии, как все французские граждане». То было находчивое обращение к традиции французской революции с ее идеалом вооруженной нации – Все граждане имеют право на свободу, равенство и братство, а также несут почетную обязанность защищать страну с оружием в руках. Климансо сдался. Под огнем неприятеля не гибнут ни белые, ни чернокожие. Все они погибают, как французы, под одним знаменем. Обещание французского гражданства оказалось удивительно сильным стимулом для призывников – Не менее 63 тысяч жителей французской Западной Африки, в два раза больше, чем просили французы, ответили на клич Диане. Всего в Европе сражались 164 тысячи солдат из Западной и Экваториальной Африки. Существенная доля полумиллионной колониальной армии, набранной во Французской империи. Новобранец Ндемати мбае вспоминал. Он, Диань, сказал нам, что Франция ведет войну с немцами. И он сказал, «Вы друзья французов» а когда ваши друзья попадают в беду, вы должны помочь. Французы попросили вас приехать, чтобы помочь им в войне. Большинство добровольцев испытывали энтузиазм и рассказывали, как они рады, что могут служить, как счастливы, что должны сражаться, какую гордость они чувствуют, пойдя в армию. Дембе Мбоупу, как и многим, не терпелось броситься в бой за Францию. «Я был очень рад, поскольку не знал, что такое настоящая война». Это было своего рода любопытство узнать, что такое война, что значит быть солдатом. Таким образом, я радовался тому, что получу новый опыт. Я многого не знал. Скоро Мбоуб узнал о войне достаточно. Его командир, генерал Шаль Манжен, думал, что знает что-то об африканцах. Он принимал участие в экспедиции «Маршана». В 1910 году Манжен, молодой честолюбивый подполковник, вместе с группой ученых совершил поездку по французской Западной Африке с целью вербовки. Манжен был знаком с последними достижениями расовой науки. В итоге его группа, вооруженная целым диапазоном псевдонаучных методов, после обследования новобранцев решила, что благодаря своей якобы недоразвитой нервной системе солдаты африканцы в меньшей степени испытывают страх и лучше переносят боль, нежели европейцы, и поэтому должны исключительно стойко держаться под обстрелом. В 1917 году Манжен получил возможность проверить свою теорию на практике. Под его командованием боупа и его товарищи и стрелков бросили, вероятно, против лучших солдат, которых когда-либо видел Запад, против армии Германской империи. Черный позор В апреле 1917 года Дэмбам Боуп и его товарищи из колониального корпуса, приданного 6-й армией генерала Шарля Манжена и 10-й армией генерала дени Дюшене, стояли перед хорошо укрепленными позициями германской 7-й армии генерала Ганса фон Буэна в районе шмендедам де -Дам, дороги Дам, названной так, потому что в XVIII веке ею пользовались две дочери Людовика XV. В марте 1814 года отступающие солдаты Наполеона сражались здесь с австрийцами и русскими. шмен была ключом к немецкой обороне на Западном фронте – Французский главнокомандующий генерал Робер Нивель был уверен, что добьется долгожданного перелома на Западном фронте. Французы построили около 483 километров железнодорожных путей и при помощи 872 составов готовились снабжать наступающих боеприпасами. Более одного миллиона солдат было сосредоточено для атаки на фронте протяженностью чуть более 40 километров. Предполагалось, что несколько дней артподготовки ослабят немцев. В 6 часов утра, 16 апреля, колониальные войска выдвинулись на холмы, покрытые грязью из-за дождя и мокрого снега. Манжен поставил сенегальцев в первую линию атаки. Но у него почти наверняка был скрытый мотив — сохранить жизни французов. По словам подполковника Дебьевра, командира 58-го полка колониальной пехоты подразделения африканцев были в конечном счете и прежде всего превосходными ударными частями, позволяющими сохранить жизни белых, которые развивали и закрепляли их успех. Капитан Рейнгольд, айхакер, наблюдал из немецкой траншеи. Черные сенегальские негры, французский скот, гонимый на бойню, сотни пар яростных глаз, горящих, грозящих, страшных, они приближаются, сначала поодиночке, с длинными паузами, Нащупывают дорогу, будто щупальцы ужасной каракатицы. Напряженные, цепкие, как лапы могучего чудовища. Они рвутся вперед, мелькая, иногда исчезая в облаке. Сильные дикие парни, скалящие зубы, как пантеры. Эти ужасные, противоестественно широко открытые, сверкающие, налитые кровью глаза. Они приближаются. Сплошной, катящийся черный вал, растущий и опадающий, лышущийся непроницаемый, бесконечный. «Близкая дистанция! Одиночный огонь! Целься!» отчетливо звучали мои команды. Первые чернокожие полегли на всем протяжении наших проволочных заграждений, кувыркаясь, как клоуны в цирке. Целые группы и стаяли. Расчлененные тела, липкая земля, раздробленные камни. Все смешалось в диком беспорядке. Черное облако остановилось, дрогнуло, сомкнуло ряды и покатилось дальше, неодолимое сокрушительная Стена свинца и железа внезапно обрушилась на атакующих и на проволоку перед самыми нашими траншеями. Оглушающие стук и дробь, треск и грохот слились в оглушительный, изматывающий шум. Это наши пулеметы ударили по чернокожим с флангов. Словно невидимая рука, они хватали людей и швыряли их озимь, кромса и раздирая их на части. Чернокожие валились поодиночке, группами, рядами и грудами. «Один следом за другим, один рядом с другим, один на другого». За 11 дней до боя немцы получили от пленного французского унтер-офицера детальные планы атаки. От французских снарядов их защитили глубокие подземные укрытия, известные как «Драконья пещера». И когда пехота пошла в атаку, немцы уже ждали ее с новейшими ручными пулеметами. Лишь в первый день наступающие потеряли убитыми и ранеными 40 тысяч человек. К 10 мая каждый пятый французский солдат погиб или был ранен. Так Дембо Мбоуб, которого ранило осколком, открыл для себя неприкрыто дикую действительность европейской тотальной войны. Африканцы были столь разочарованы, что некоторые из них приняли участие в массовом мятеже, который прокатился по французским частям и вынудил правительство заменить Невеля. В августе 200 солдат 61-го батальона «Сенегальских стрелков», известного по имени командира как батальон «Малафосса», отказались занять позиции у Шмен-де-Дам. Один из них кратко описал происходящее. «В батальоне Малафосса плохо. Нет отдыха. Всегда воевать. Всегда убивают черных». Несколько мятежников судил трибунал. Четверых приговорили к смерти, однако никого не казнили. Хотя Блэс Диань протестовал против бездарного распоряжения жизнями своих соотечественников, Он скоро вернулся в Сенегал за новобранцами, на сей раз с гарантией, что участие в войне будет означать не только гражданство, но и «кроу де геа» — военный крест. 18 февраля 1918 года климансо защищая перед сенаторами, возобновление вербовки ясно показал, как французы относились к сенегальцам. Хотя я питаю бесконечное уважение к этим храбрым чернокожим, я предпочел бы, чтобы погибли 10 чернокожих, нежели один француз. Я думаю, что погибло и так слишком много французов, и теперь необходимо жертвовать ими как можно реже. На войне погибло более 33 тысяч жителей французской Западной Африки, то есть каждый пятый солдат-африканец. Этот показатель для французских солдат составили менее 17%. Заметим, что потери среди британских солдат и индийцев были вдвое меньше, чем среди солдат из Великобритании. Война — это ад. В 1915 году, когда Редьярд Киплинг, певец империи, посетил французский сектор Западного фронта, незадолго до того, как сам потерял сына при Лозе, он столкнулся с действительностью Великой войны за цивилизацию. «Одно и то же, повсюду одно и то же», — сказал некий офицер — Отправляйтесь по траншеи к морю, ли, в Швейцарию, и повсюду увидите одно и то же. Это не война. Скажу вам больше, прибавил второй, это мясорубка. Люди, заполняют траншеи, гибнут, и нам присылают других, и те тоже гибнут. Мы, конечно, тоже погибаем. Смотрите, это граница цивилизации. Вся цивилизация воюет против них, тех скотов, немцев. Это варвары, чистые варвары. И все-таки война может быть двигателем прогресса. Как мы увидели, вражда европейских государств помогала, а не препятствовала впечатляющим успехам научной революции. Тоже верно и применительно к столкновению империи в 1914-1918 годах. Западный фронт походил на огромную лабораторию. Здесь хирурги, не говоря уже о психиатрах, делали большие успехи. Здесь, на Западном фронте, врачи впервые осуществили пересадку кожи и антисептическую ирригацию ран, предприняли первые попытки переливания крови. Английские солдаты были впервые привиты от тифа, а раненым вводили противостолбнячную сыворотку. Увы, все это не спасало синегальских стрелков. Когда они не гибли в траншеях, то умирали от пневмонии. Французские врачи считали, что из-за расовой предрасположенности к этой болезни. Европейцы, приходившие в Африку, хвалились, что несут свет, но даже французы, С их благими намерениями не сумели дать Африке больше, нежели очень скромный вариант западной цивилизации. Во всех остальных случаях суровые природы континента и сопротивление аборигенов пробуждали худшее в самих европейцах, заметней всего в немцах. Методика тотальной войны, опробованная на Герреру и других африканцах, была применена в Европе наряду с новейшими орудиями промышленного уничтожения людей. Наконец, печальная ирония состояла в том, что африканцев звали в Европу, чтобы те пожертвовали собой в одном из самых бессмысленных наступлений. Наследство войны в Африке оказало столь же глубокое влияние на Европу. Генерал Пауль Эмиль фон Летто Форбек, участвовавший в геноциде Гереро, воевал и против британских сил в Восточной Африке. После войны Летто Форбек вернулся в Германию, однако скоро он и его ветераны снова пошли в бой – Когда в Германии вспыхнула революция, они приехали в Гамбург, чтобы подавить восстание коммунистов. Гражданская война бушевала не только в крупных городах, но и вдоль восточной границы Германии, где Фрайкор во главе с ветеранами вроде Франца Ксавера, Риттера, фон Эппа и Германа Эрхарда воевал с большевиками и славянскими националистами так, будто те были африканцами. Для Эрхарда и фон Эппа, участвовавших в операциях против Геррера и Намо, Это было вполне естественно. Хотя Германия и проиграла Первую мировую войну, расовый теоретик ойген Фишер смог извлечь из ее опыта удивительно много пользы для своих студий Ветераны колониальных компаний, служившие в немецких лагерях для военнопленных, являлись для отта Карла Рехе и других экспертов по расовой науке благодатным материалом. Наследственность человека и расовая гигиена – написана Фишером в соавторстве с Эрвином Бауэром и Фрицем Ленцем, издана в 1921 году, стала классикой быстро развивавшейся Евгеники. Гитлер прочитал эту книгу в тюрьме, куда угодил после «Мюнхенского путча» 1923 год, и ссылался на нее в «Майнкамф». Гитлера мало что пугало столь же сильно, как синегальцы, расквартированные после войны в Рейнской области и оплодотворявшие немок. С его точки зрения черный позор и рейнландские бастарды являлись свидетельствами заговора, направленного на загрязнение арийской крови. Учитывая, что Фишер теперь занимал пост директора, основанного в 1927 году Институт антропологии наследственности человека и евгеники имени кайзера Вильгельма Берлин, его влияние было столь же широким, сколь и пагубным. Позднее Фишер входил в состав спецкомиссии номер три при гестапо, спланировавшей и осуществившей принудительную стерилизацию рейнландских бастардов. Одним из учеников Фишера был Йозеф Менгеле, ставивший бесчеловечные эксперименты на узниках Аушвитца. Многие бывшие солдаты колониальной службы, присоединившиеся к нацистам, их старые коричневые мундиры стали униформой штурмовиков, Считали совершенно естественным, что теории, родившиеся в концлагерях Африки, следует использовать при колонизации Восточной Европы и применить к расовой политике, приведшей к Холокосту. Не случайно рейхс-маршалом, ответственным за германские ВВС, стал сын рейхс-комиссара Германской Юго-Западной Африки. Не случайно Ганс грим автор книги «Народ без пространства» 1926 год, провел 14 лет в Южной Африке. И не случайно Виктор Бетхер, которого Гитлер в 1939 году назначил главой округа Позен, был гражданским чиновником в германском Камеруне. Бетхер был одним из многих функционеров, стремившихся выполнить на востоке рейха конструктивную работу, которую они когда-то выполнили в Африке. Нацисты всегда оценивали территории Восточной Европе с колониальной точки зрения и стремились экономически эксплуатировать их колониальными методами современников сильнее всего поражало то, что в Восточной Европе колонизируемые имели тот же цвет кожи, что и колонизаторы. Ни одну нацию, относящуюся к белой расе, никогда прежде не ставили в такие условия, отмечал Ойген Эрдей, один из первых комментаторов нацистского имперского порядка. Тем не менее, нацисты не видели здесь никаких затруднений благодаря извращенной изобретательности своих собственных расовых теорий. Для Генриха Гиммлера, главы СС, Славянские народы относились к монгольскому типу. Их следовало заменить арийцами, чтобы основать на Востоке новую белокурую провинцию. Гитлер с легкостью приравнивал русских к краснокожим. Война против Гереро и нама стала первым шагом на пути, приведшим к аушвицу Апогею государственного насилия в отношении народов, считавшихся чуждыми в расовом отношении. «Одни империи хуже, чем другие» Эту простую мысль критики империализма почти всегда упускают. Чтобы почувствовать атмосферу французской империи в межвоенный период, посмотрите документальный фильм «Черный круиз», снятый в 20-х годах компанией Citroën. В октябре 1924 года, когда Жорж-Мари Хард и Луи-Одуан-Дюбрей отправились на полугусеничных автомобилях в Центральную Африку, они не просто стремились помочь Citroën продать побольше машин, Путешественники желали рассказать о благотворном влиянии Франции на африканцев. В прославляющем «Завоевание цивилизации» в фильме сцены того, как белые волшебники изумляют африканцев своей техникой, сочетаются с визитами из леса странных гномов — пигмеев. В финале «Триколор» реет над всем континентом — от Алжира до Дакара и от Бразовилля до Мадагаскара. Нетрудно высмеять эту агитку, однако французская экспансия приносила свои плоды — В Сенегале, как мы показали, колониальному владычеству сопутствовало увеличение продолжительности жизни примерно с 30 до 40 лет. В Алжире и Тунисе тоже наблюдались перемены к лучшему. Улучшение медицинского обслуживания, особенно сказавшееся на снижение детской смертности и лечение бесплодия, привело к быстрому росту населения французских колоний в Африке после 1945 года. В Индокитае французы построили более 32 тысяч километров дорог. Более 3200 километров железных дорог открыли угольные, оловянные и цинковые шахты, устроили плантации каучуконосов. К 1922 году около 20 тысяч вьетнамцев получили французское гражданство. При населении 3 миллиона не так уж много, но и немало. К 1946 году эту привилегию получил 1 миллион жителей Французской Западной Африки. 5 лет спустя 3 миллиона сонную болезнь, которая была бичом Камеруна при немцах, в значительной степени победили французы. Бельгийцы, напротив, управляли своими владениями так, что Конго по праву может считаться худшей из африканских империй, а Третий рейх худший из европейских. Их недолгое влияние свелось к мерам по возвращению подопечных в первобытное состояние. Цель, поставленная Гиммлером в сентябре 1942 года, состояла в том, чтобы численность германских народов выросла с 83 до 120 миллионов человек, после чего они расселились бы на землях, захваченных у Чехословакии, Польши и СССР. После этого арийцы принялись бы плодицы размножаться в уютных провинциях с названиями вроде Ингермландии. Автобаны и скоростные железные дороги нанизали бы жемчуг. Укрепленные немецкие форпосты на Дону, Волге, возможно, даже на Урале. По мнению Гиммлера, завоевание Востока будет величайшим примером колонизации, который видел мир. Нацистская империя явила худший пример колонизации. Начавшаяся в 1938 году кампания по расширению территории Германии за границы 1871 года достигла максимального успеха в конце 1942 года. Третий рейх занимал тогда около третьей территории Европы и распоряжался жизнями почти половины ее жителей – 244 миллионов человек. А уже к октябрю 1944 года, когда Красная Армия вошла в Восточную Пруссию, государство Гитлера прекратило свое существование. Конечно, столь недолгое существование прежде всего объясняется военными причинами. Третий рейх, ввязавшись в войну не только с Британской империей, но и с СССР и США, был обречен. Существует и вторая, имманентная причина краха нацистского имперского проекта. С точки зрения демографии 80 миллионов немцев могли владычествовать над Европой. Теоретически Германии было легче управлять Украиной, чем Великобритании у тар Киев ближе к Берлину, чем Канпур к Лондону. С другой стороны, в 1941 году немцев искренне приветствовали как освободителей во многих областях Украины и не только там. На западе СССР жили этнические меньшинства, которым Сталин относился с подозрением и подвергал репрессиям в 30-х годах. Многие надеялись, что власть немцев будет лучше власти русских, и все же немцы совершенно не сумели воспользоваться этими преимуществами. Высокомерные, заносчивые немцы из рейха, щеголявшие шикарными мундирами, были чуждые даже этническим немцам, которых они якобы освобождали от иноземного гнета. Хуже того, они даже гордились тем, что подвластные народы голодали. «Я выдавлю из этой страны все, до да последней капли», — объявил Эрих Кох, назначенный рейхскомиссаром Украины. «Я приехал не для того, чтобы работать на благосостояние этого народа». Геринг хвалился тем, что ему наплевать на тех, кто не является немцами, пусть умирают от голода. Примером бесчеловечности нацистов может служить их обращение с советскими военнопленными, захваченными в ходе операции «Барбаросса». К февралю 1942 года из 3,9 миллиона пленных в живых осталось лишь 1,1 миллиона. Этих людей, загнанных за колючую проволоку, предоставили разрушительному действию недоедания и болезней. При этом нацистам было мало морить жертвы голодом, Они чинили над ними насилие, варьировавшееся от импровизированных избиений, за отказ делать нацистское приветствие или, напротив, за то, что такое приветствие делали без приказа, до геноцида, осуществляемого индустриальными методами. Все это очень напоминало расправу с Гереро, теперь в другом масштабе. Некоторые немцы осознавали безумие происходящего. По словам Гауляйтера Альфреда Фрауенфельда «Февраль 1944 года», Принцип безжалостной жестокости, обращение со страной, Украиной, согласно мнениям и методам, применявшимся в прошлом к цветным, порабощенным народам, и факт, противоречащий всякой разумной политике, презрение к этому народу проявлялось при каждом удобном и неудобном случае, и не только в действиях по отношению к его представителям, но и на словах. Все это свидетельствует о полном отсутствии инстинкта обращения с иностранцами в виду его последствий можно назвать лишь катастрофическим. То был, как выразился чиновник из Министерства оккупированных восточных территорий, шедевр ошибочной политики. За год загнать в леса и болота, сделать партизанами людей, настроенных абсолютно прогермански, торжественно приветствовавших нас как освободителей. К высокомерию грубости и жестокости немцев добавилась некомпетентность. Уже в 1938 году офицер Вермахте указал на полнейшую неспособность рейха управлять, только что аннексированной Судетской областью. Министерство оккупированных восточных территорий, Остминистериум, Альфреда Розенберга очень скоро прозвали Министерством Хаоса. Хаостминистериум. СС надеялась достичь некоторой централизации наподобие имперской, однако Гиммлер и его подручные загубили даже проект переселения 800 тысяч этнических немцев. Отто Оллендорф, командир айнзайнс группы который несет ответственность за убийство десятков тысяч советских евреев, жаловался, что основным занятием Гиммлера было установление беспорядка. Однако окончательная ответственность за неэффективность нацистской империи лежит не на Розенберге или Гиммлере, а на их хозяине. В конце концов, Гитлер был главным в Третьем Рейхе. 578 из 650 важнейших правовых актов военного времени были опубликованы от имени Гитлера. Вскоре после вторжения в СССР он утверждал, что ввиду огромного размера покоренных восточных территорий, имеющихся сил окажется достаточно для поддержания безопасности в этих областях. Лишь если вместо судебной кары за сопротивление оккупационные силы развяжут такой террор, что воля населения к сопротивлению будет совершенно сломлена. Это Гитлер для замерения оккупированных территорий советовал расстреливать любого, кто выглядит, сколько нибудь подозрительно. В глазах Вернера Беста, одного из редких в Третьем Рейхе людей, имевших относительно разумные представления об имперском правлении, Гитлер выглядел современным Чингисханом, разрушителем, у варварской империи которого не было никаких шансов на долгое существование. Таким образом, во многих отношениях нацистская империя была последним отвратительным воплощением концепции, которая к 1945 году себя изжила. Мысль, будто путь к богатству лежит через эксплуатацию чужих народов, их земель, столетиями казалась убедительной. Задолго до изобретения термина «Libensraum» — «жизненное пространство», как мы видели, европейские империи стремились приобрести земли, которые следовало освоить, и население, которое следовало обложить налогами. А еще раньше то же самое делали азиатские, американские и африканские империи. В XX веке стало очевидно, что индустриальная экономика может прекрасно обойтись и без колоний. Они становились бесполезным бременем. Экономист Гельмант Шуберт в 1942 году писал, что будущая Германия на самом деле большая промышленная зона, зависящая от постоянного притока иностранных рабочих. Германизация Востока была невозможна. Гораздо вероятнее была ориентализация Германии, поскольку отток рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность продолжался. Потребности военной экономики подтвердили этот взгляд. К концу 1944 года на фабрике и шахте Рейха было мобилизовано около 5 миллионов иностранцев. Заметим, что мечта о расово-чистой империи превратила саму Германию в полиэтническое, пусть и рабовладельческое государство. Замена восточноевропейских рабов турецкими и югославскими гастарбайтерами после войны не повлияла на экономический принцип. Современной Германии ни к чему жизненное пространство. Ей нужны жизнелюбивые иммигранты. Французская колониальная империя не была столь выпиюще-варварской, как нацистская – Иначе было бы невозможно во многом возродить ее после Второй мировой войны и даже попробовать осуществить давний ассимиляционный проект в виде Французского союза. Отпущенное ей время, десятилетие, между Бразовильской конференцией 1944 года и двойным ударом, поражением при диан и началом войны в Алжире 1954 превысило продолжительность жизни Гитлеровской империи. Мировые войны явились возмездием за гордыню цивилизаторской миссии. Европейские империи применяли друг к другу те же методы, которые они использовали, пусть и в другой степени к африканцам. Медицина, казавшаяся универсальным спасителем в войне с болезнями, уступив расовым предрассудкам и влиянию Евгеники, превратила некоторых врачей в убийц. К 1945 году понятие «западная цивилизация» действительно было внутренне противоречивым, на что и указывал Ганди. Быстрый распад европейских империй после войны оказался лишь справедливым возмездием, независимо от того, было ли большинство прежних колоний готово к самоуправлению. Загадка состоит в том, каким образом в ту жестокую эпоху сумел зародиться новый тип цивилизации, основанный не на колонизации, а на потреблении. В 1945 году для Запада пришло время сложить оружие и снять мундир, надеть джинсы и отправиться за покупками.